Орел. В античной мифологии орел — птица Зевса, Юпитера, и он мог изображаться как его атрибут, иногда с молнией в когтях. Нередко, как символ этого божества, он размещался на античных монетах. Его можно увидеть в таких сюжетах, как похищение Ганимеда, когда орел Зевса, или сам Зевс, обратившийся птицей, унес на небеса прекрасного юношу, чтобы тот стал виночерпием на пирах олимпийских богов. Более драматический образ традиционно возникает в сцене наказания Прометея, прикованного цепью к скале, куда орел прилетал клевать ему печень, наказание богов за то, что он подарил людям огонь. В императорском Риме эта птица становится символом власти и присутствует на знаках отличия и знаменах легионов поскольку считалось, что основатель города Ромул, увидев на Авентинском холме орла, воспринял это как добрый знак и приказал носить перед войском изображение орла вместо знамени. Как символ власти и силы с тех пор и по сей день данный образ не терял своей актуальности. В христианской культуре эта птица тоже сохраняет положительное значение. Орел, сражающийся со змеей, интерпретируется как изображение Христа, противостоящего дьяволу, хотя образ орла со змеей в клюве встречается и во многих других культурах. Взлетающая высоко птица стала и символом вознесения Христа. «Орел» — атрибут Иоанна-евангелиста как символ высоты учения, которое изложил в своем Евангелии апостол, а также символ Святого Духа, которого удостоились люди, очистившись от своих грехов. Наряду со львом и павлином в аллегорических сюжетах он олицетворяет гордыню. В аллегориях «Пяти чувств» изображение орла символизирует зрение, поскольку эта хищная птица известна своей зоркостью. Часто изображение орла встречается и в геральдике.